из дерев у леса. О, смотрите, воскликнул он. От Крыломского мотаись центр пустынный. Далеко внизу подплывали сращенные как полиньки зелёные и бурые жёлтые полей. Выкинулись асфальтовые ленты шоссе, а их нити расползли, путались, пересекались в долгой протолочной дороге ведуду до памятницы или дома. представлял целый поселок с прямыми улицами, а валом маленького стадиона рядом дымили пабличные корпуса и снова потянулись полей. Сергей к лупланете поля. Звёздный треугольник иллюминатора далеко по курсу в ночной серебряной дымке возникал огромный город. В салоне появилась маленькая вот проводница царая себе подлетает простреян тут она. Что мало на на стёбедер. Что пристегнуться ремнями. На книжной стенке челнока возникла светящаяся надпись: "Не курить". Сергей выгасил свою сигарету и потянулся. Ну вот, к электричке. Нужно дела. Попробую пельченибудь встречить, пусть мне чуть подумал он. Когда Сергей вышел на площадку трапа, то сразу увидел внизу среди встречающих Семенова и Валькова. Длинный худой Семенов приветственно махнул ему рукой. Гветому с лицеево оставалось ни вознести ему. Зато круглое добродушное лицо Валькова прямо таки киснитевалось улыбкой. Он поднял головой короткие, светлые как бы подати руки. В левке с пёсткой потра, держал в одной руке чемоданчик, а другой в шапку и расстегнул пальто. Ну, жара ж у вас тут, братцы, сказал, он, обнимая его очень искренне. Типа по «Тепло», коротко подтвердил Нуриманов. Говорит Спичкин Адамович, полковник, улыбает, — сказал Вальков. "Ну-ну". Строго сказал Сергей: "Ты меня за кого понимаешь, мужик?" "А это так в супромате. Не усмешнулся был испытание на изгиб. Выходит, ты серьезно да не надо мне это даваться". "Самоувольнение, господин газет, пишет полковник получил. Серьёзно наклини его хотяешь, я". "Скрип суда". "Пожилой Сергей". Так, ребята, всё держут. Это правились здания аэровокзала, утаживались марским братием друзейям, да, тем, что на стенах надписи строителей. Ну, здорово у вас тут произнес Сергей. «Строимся», — подтвердил Нуриманов. В просторном светлом номере гостиницы стол был накрыт белоснежной скатертью, с бутылка с вином, высокая ваза с фруктами, блюдо восточных сладостей. В роковых стеклянной миске плавали огромные чайные розы. Ого, выскочил Сергей. Вы что же делаете? Как вас потом критиковать?» Как надо, невозмутимо ответил Нуриманов. Тонкий рассмех сырёжа улыбнулся Вальков. Сергей засмеялся. «Еще одно испытание на изгиб, так что ли? В стороне на столике зазвонил телефон. Нуриманов снял трубку. Так, точно. Приехали. — сказал он и повернулся к Сергею. "Тебя, Сарыев?" Сергей взял трубку. «Салян, товарищ Коршунов энергично прокричал Сарыев. С благополучным прибытием на цветущую братскую землю Узбекистана. Хотел сам тебя встретить, но министр вызвал. Привет передает. Я буду на совещании." "Отлично, значит, до встречи. Я только душ приму. Жара у вас страшенна, а в горах ещё снег лежит?" Оперативное совещание должно было проходить в кабинете Нуриманова. Перед его началом Сергей знакомился с работниками уголовного розыска города. Вот мои хлопцы, сказал Вальков, представляя ему Лерова и Ибадова. Неплохо, тянут». с ними это дело поднимали. Молодые сотрудники с нескрываемым любопытством смотрели на знаменитого московского гостя. Сергей перехватил их взгляды и улыбнулся. Ну, будем знакомы, сказал он. Дело вы начали неплохо. Дальше вместе поглядим. Приехал и Исарьев, как всегда оживленный, энергичный, шумный, притянул Сергея к себе маленькой, снуглой рукой, шмуфнул в щеку. "Привет от министра", еще раз сообщил он. "Видит тебя хочет". Все расселись, началось совещание. Первым докладывал Войков. Он подробно изложил ход расследования убийства водителя такси Анатолия Гусева. Перед ним на столе лежала пухлая папка с протоколами допросов очных ставок. заключениями экспертов и другими документами по делу. Рассказывая, Вальков поминутно надевал очки, отыскивая ту одну-то другую бумагу. Значит, Чуприн не сознается в убийстве, уточнил Сергей. Не товарищ полковник, не сознается. он даже отрицает, что ехал в такси. Но вот показания водителя